Глава 49. Выше облаков. Еще три дня Рогмар пролежал в моей постели, восстанавливаясь после выгорания. Магия медленно, но верно возвращалась под моим неусыпным контролем, запуская процесс регенерации потоков и работу самого резерва. На эти дни никто из моих помощников меня не беспокоил. Кроме Есении, конечно. Десница исправно несла на себе крест своей должности — несмотря ни, ни на беременность, ни на беспокойного мужа, которого с большим усилием еле-еле получилось отправить обратно в его академию. «Стайл сёночек», миленько щебетала Киселева, безукоризненно пользуясь женскими хитростями. «Ты, ректор, топай к своим студентам. Я каждый вечер буду к тебе перемещаться». «Ева только вчера выслала персонально для меня целый ящик портальных шариков. Давай, не мешай мне работать». Навык работы библиотекаря позволил Есине проявить себя во всей красе в структурировании кадров. Десница детально изучила быт и политические устои фурии прошлого и после качественного анализа выявила, что можно позаимствовать у наших предков, а что необходимо красиво дополнить. Так у меня появилась целая толпа подчиненных. Сиане больше не требовалось тащить на своих плечах всю тяжесть власти. Мне достался контроль и демонстрации силы. «Но это в ближайшем будущем, когда ты освободишься», хитро улыбнулась Еся, зыркнула в сторону спящего Рогмара и быстро удалилась, едва различимо хихикая себе под нос. Присматривать за советником драконов мне безумно нравилось. Ильяс не был капризным, выполнял предписание лекаря-тролля без единого нарекания. «Из твоих рук я выпью даже яду», Как-то признался дракон, когда я поила его горьким отваром, восстанавливающим резерв. Это было приятно, но жутко смущало. После тех ночных признаний я места себе не находила. Особенно удручал почти поцелуй, которому помешал случиться воспитанный господин Норин. Почему удручал? Да потому что почти. Поцелуй, как недосказанность, повис фантомом между нами, создав какой-то барьер неловкости, что ли. Я призналась, что чувствую особое отношение к дракону, и, видимо, Рогмар принял такое признание как недостаточное, чтобы перейти к активным действиям. Ильяс жадно слушал все, что бы я ему ни говорила, но больше не порывался даже случайно меня коснуться. Это ставило в тупик и в некотором роде даже злило. Он ждет встречного шага от меня, особенного знака для ухаживаний, Как девочка, совсем не балованная вниманием мужчин, я терялась от поведения дракона. На третий день, когда советник благополучно встал и покинул мои покои, я просидела на софе полдня, пока мне в затылок не прилетела затрещина. «Эй!» — возмутилась я, подскакивая с места. «Я тебя уже пять минут дозваться не могу!» — скривилась Еся, пока ее противный креантин с диким хохотом кружил возле меня в образе фиолетовой жабы. — Вот, пришлось жалика привлекать к твоей литургии. О чем думаешь, красота? — Понятно о чем. Противно захихикал фамильяр Есении, кувыркнувшись в воздухе. — О ящере своем истинном. — А что о нем думать? — фыркнула Еся, хлопнув меня по плечу. — Надо брать. — Да как брать-то? «Неожиданно даже для себя я психанула. Что мне? Вешаться на него, что ли?» «Можно и повисеть!» Язвительно квакнуло ужасно сварливое существо. «От тебя не убудет. Должен же мужик как-то понять, что вишенка готова упасть ему в руки. Он не привык, знаешь ли, бегать и домогаться. Так-то у него горем был, забыла?» Пальцем указал баба сразу в койку. Жабёныша в воздухе сбила подушкой. Жалик квакнулся на пол и злобно выругался. Змея неблагодарная, она, Анисиана, не Есюшка, не нравятся мои советы? спросил своего фамильяра. С трудом, выбравшись из-под тяжести спрессованных перьев, на меня посмотрели обиженным взглядом. Мой фамильяр, воспитанный креантин, огрызнулась я. Гром общается со мной исключительно по безопасности Сорора. Скукота! Лениво протянул Жалик, подлетая и усаживаясь на плечо Киселевой. «То-то -то у нас рай, да, Есюшка?» Десница несчастно возвела глаза к потолку. «Конечно, Жаличик!» «Слыхала?» — Борзо спросил Криантин. «Жаличик! Им помогаешь, помогаешь, а они подушками кидаются!» «Лорин!» — Есения закусила губу, сдерживая смех. «Ты только не психуй, но Жалик прав!» твоего дракона надо только подтолкнуть слегка. Скажи ему, что он тебе больше, чем нравится. Уже говорила. Я скривилась, досадливо плюхнувшись на край кровати. Видимо, признаний в симпатии ему недостаточно. Он ждет, когда я... Я... Я задохнулась от возмущения. Слова о любви даже в простом контексте становились поперек горла. Какие уж тут признания!» «Понимаешь, меня с детства учили сражаться, защищать слабых, стоять в дозоре, подставлять плечо товарищу, когда ему тяжко. Жрицы без конца твердили, что удел гарпий. Рожать сильных наследников, сильным драконом, оборотнем, вампиром или кто там еще забредет в Скарлан. Только бы они помогли нашей расе не пропасть с лица земли. Жрицы исключали любовь, говорили, что ее не существует». А если чувства вдруг появляются, то нужно срочно их искоренить. И тут это истинность. Эмоции выплескивались из меня, сметая детские барьеры. Я резко замолчала, чувствуя потерянность. «Да», — пропела Еся, садясь рядышком. «Нам бы психолога. Надо Элиера попросить смотаться на землю. Пусть утащит дельного специалиста. Работы с твоими гарпиями ему хватит до конца гробовой доски». Раздраженно поморщившись, обиженно поджала губы. «Не знаю, о ком ты, да это и не важно. Как мне пересилить себя, как сказать, что я...» «Я тебя поняла», — остановила мое заикание Киселева, погладив по руке. «Не нервничай». «А насчет сказать?» «Если сказать не получается, следует обратиться к другому глаголу». «А...» Еся резко встала на ноги и громко хлопнула в ладоши. Во всех империях через два дня праздник слияния. Наместники единогласно решили праздновать его на территории Аскитона, И у меня есть план. «Как я могла на это согласиться?» — вымолвила шепотом, трогая скромные лоскутки ткани, прикрывающие самый минимум моего тела. «Еся!» «Даже не думай!» Грозно оборвала меня десница, порхая вокруг пуфика, на который меня загнала, чтобы осмотреть непотребство со всех сторон. «Слушай меня, а то ходите по кругу с Ильясом, как два дурака. И вообще, все стратегические места прикрыты отлитым золотом. Я же тебе говорю, это традиционный наряд сианы — золото и вуаль. Когда мы распустим твои волосы, будет вообще бомба. Ты на царицу амазонок станешь похожа». Девушка мечтательно прикрыла глаза. «Эх, я бы тоже так вырядилась, но с моим животом будет выглядеть не так красиво». «Да каким там животом?» — нервно засмеялась я. «У тебя толком ничего не видно, а вот я как на ладони». В моем голосе прорезались истеричные нотки. «Ты смотри, какая неблагодарная!» — не удержался от язвительности жалик. «Мы с Есенькой стараемся, стараемся, личную жизнь ее устраиваем, а она...» «Жалик, не ворчи!» — остановила своего неугомонного Криантина Киселева. «А ты, Лорен, действительно, прекращай дергать вуаль, скоро выходить к гостям. Во дворец Фурии прибыл весь высший свет Сорура. Настраивайся на комплименты». У меня дрожь по телу пробежала. Я представила себе эти самые комплименты. И взгляд истинного, который еще вчера обещал дать мне время. Что-то подсказывало, что идея Есинии выставить меня во всей красе, обещание дракона пошатнет. Но я даже не ожидала, насколько. С самого утра по всему миру шли празднования. Жители трех империй с разной степенью радости отмечали слияние Сорора. Приток магических сил уже успел проявить себя, поэтому возмущенных фактически не осталось. Драконы и фениксы прикусили языки, оценив все плюсы полноценности планеты. Потери были минимальными. При слиянии повредилось несколько зданий, но восстановления начались практически сразу. На сегодняшний день все было отстроено. Наместники дурака не валяли. За время своего правления венценосные особы прекрасно изучили свои обязанности. У каждого правителя имелся свой штат надежных помощников — поэтому процесс моего царствования обещал не сильно тяготить мою персону. Среди своих ребят мы вместе с Есей тоже выбрали советников, закрепив статус за предводителями групп оборотней, вампиров и магов. Драконы из «Черного когтя» улетели сразу после слияния, оставив в Аскитоне только советника Рогмара. И вот наступил вечер, съехались все титаны, все наместники — Последние захватили своих помощников с их семьями. Мои люди весь день работали, как пчелки, чтобы их любимая сиана не ударила лицом в грязь. И вот я такая вся выйду к гостям в уалях. Затея десницы с каждой минутой казалась мне неудачной. «Хватит думать!» Рыкнула на меня Есиния, хватая за локоть, вдоль которого бахромой свисали лоскуты в уале. «Ты прекрасна!» Настоящаяся она, особенно с этой короной. Всё, выходим. Превозмогая волнение, спускалась пролет за пролетом. В огромном просторном холле толпились представители разных рас. Двери в тронный зал были распахнуты, но народ не спешил туда входить. Все с ожиданием замерли, глядя на лестницу. Не успела я ступить ножкой на красный ковер широкой лестницы, нас с Есенией встретил шквал аплодисментов. Открыто улыбнувшись, моя десница подхватила меня под руку и начала первый спуск. При каждом шаге мои ноги оголялись, вуаль любовно подчеркивала все изгибы, будто приглашая к просмотру. Чем ближе мы становились к моим высокопоставленным гостям, тем сильнее я чувствовала волну жара, затопляющую просторное помещение холла. Это было ожидаемо, ведь большая часть приглашенных — мужчины. Мой внешний вид вызвал то еще оживление. Только императорская семья демонов из Хирона осталась сдержанно наблюдать мое приближение. Ильяса Рогмара нигде поблизости не наблюдалось, так что я позволила себе немного расслабиться, в душе прекрасно представляя реакцию истинного на мой наряд. Ильяс — дракон в первую очередь. Его зверю и так тяжело. Ему непонятны воздвинутые людьми рамки. Первая реакция истинного дракона — украсть, спрятать понадёжнее, а не вот это вот все. Чем больше я думала о новом уровне отношений с советником, тем сильнее убеждалась, что мы сделали ошибку, дав друг другу время. Оно только еще больше разорвало пропасть между нами. Еся права, чтобы действительность изменилась, надо ее встряхнуть. — Как вы очаровательны, Ваше Величество! — «Сиана, наконец я познакомился с вами. Да вославится славится же империя Фурий. Примите нашу искреннюю благодарность за величайшее из всех действ, что видели наши миры. Слияние это...» Прошло не меньше получаса, прежде чем Есения потеряла терпение и громко пригласила гостей войти в тронный зал. Народ расступился. Грянули фанфары, и я вошла в просторный зал первая. Мой трон стоял на привычном месте, а вот все остальное было подернуто изменениями. Я никогда еще не видела столько цветов. Зал был украшен к празднику по высшему разряду. Везде стояли розы в высоких вазонах. Атласные ленты переплетали колонны. На лентах качались приколотые бутоны роз. Они отражались от зеркальной мозаики колонн, приглушая в целом свет. Фуршетные столы стояли по обе стороны зала. Обилие напитков и блюд, украшенных на изысканный манер, не оставляло сомнений. Мои ребята молодцы. В боковой нише старательно играли музыканты-тролли, сопровождая исключительной игрой ход гостей. Я с гордостью взошла по ступеням постамента и остановилась у золотого трона, повернувшись лицом к гостям. Подняла руку, музыка сразу стихла, и взволнованные шепотки оборвала тишина. «Поздравляю всех с праздником слияния!» — заговорила громко. «Пусть империи сохранили свой суверенитет, но наше единство неоспоримо. Так давайте же по достоинству встретим новую эру мира, где титаны и фурии станут жить по законам Сорура в согласии и единстве. С праздником! С праздником! С праздником, Сиана!» Есения подала мне бокал игристого вина. Я подняла его высоко, демонстрируя сразу всем свое расположение, после чего залпом осушила бокал до дна. Новая волна ликования пробежалась среди сильных мира сего. Я вернула бокал киселевый и элегантно опустилась на кресло. Грянула музыка, и народ начал танцевать. «Лорин, ты не против, если я пойду к Стайлсу?» — с виноватой улыбкой спросила моя десница. «Иди!» Кивнула, отпуская Есению, хотя у самой сразу кошки на душе заскреблись. «Праздник — это хорошо, конечно, но в мою сторону уже подбирались группки советников. Место десницы занял Тигерон. Где же Ильяс?»